Глава двадцать т р Очень важные сборы. Проводив Альса, уехавшего отдавать семейные долги, вернувшийся з т а б о р а и как следует отоспавшись, друг сообщил, что перед отъездом в поместье намерен посетить дом Райнгартенов. Надо же в конце концов навестить пока единственного племянника. Лучано с удивлением обнаружил, что его собственный день выдался восхитительно свободным. Для начала он разобрал почту. Как-то незаметно оказалось, что благородному сеньору Фарелу многие пишут, интересуясь его делами и сообщая о собственных. Управляющий городского особняка прислал хозяйственный отчет и заверение, что в доме все благополучно. Два месяца назад мастера, что перестраивали п а л а ц ц а закончили работу. И теперь новенькая лаборатория ожидала. Когда же у хозяина отыщется для нее время? Еще один отчет прислали из о з е р н о г о края. Туда тоже следовало наведаться, а то не хорошо получается. Постройка лесного дома больше озабочен сеньор Вальдерон, чем сам Лучана. Обнаглел ты, мальчик мой! Словно в живую зазвучал в ушах ехидный голос мастера Ларцы. Королевский батюшка занимается твоими делами, словно у п р а в и т е л ь Хоть на новоселье позовешь нас с Лоренца, или старики тебя уже не нужны. Да как вы можете так думать обо мне, мастер? Обиженно возмутился Лучано, словно л а р ц и и вправду его слышал. Разумеется, позову. о х о т й вас не порадуешь. Зато в лесную глушь никакой тина не дотянется со своими интригами. Хоть отдохнёте несколько дней. Голос мастера в его воображении удовлетворенно хмыкнул, и тут же Лучана заметил среди писем пакет, подписаный н знакомым почерком. Торопливо вскрыв послание, он прочел кучу забавных новостей о котах и соседях, именно то, что мог бы писать почтенный зельедел, скучающий по сыну. Узнал, что Аконит застрял в водосточной трубе и в о з в о л я т ь его пришлось твоему дружку Филипе. Кстати, у него все благополучно. Его мастер им доволен. Что внучка зеленщика сбежала из дома с сыном капитана городской стражи, юные идиоти, как говорят, подались куда-то ворлезу. Что дядюшка т и н а по-прежнему пребывает не в духе, так что хорошо бы ему, Лучана, ближайшее время не показываться дядюшки на глаза, а то в е р о к я конечно, просторный город, но для родственников не любящих друг друга даже мауритская пустыня может оказаться тесной. в ы т л ю значит, мне наведоваться не стоит, понял Лучано. Ну что ж, не особо и собирался. Хотя с т и н а все равно придется что-то решать. Если заноза вошла в плот ь настолько глубоко, то выйдет либо с инструментом хирурга, либо с прорвавшимся нарывом. Была бы моя воля, я бы давным-давно отправил дядюшку Тина к Барготу, где его ждут не дождутся. Но мастер чтит законы гильдии. А жаль, темный омэт этого не оценит. Еще в пакете имелся плотный лист гербовой бумаги, заверенный печатью гильдии зельеделов и т л и В документе были перечислены тридцать шесть лекарственных средств, изобретенных мастером Ларци Форелли д и в е р о к ь я а также содержалось позволение свободно изготавливать их, продавать и совершенствовать. Предназначалась данная лицензия Лучано Фортуната Форелли. приемному сыну мастера л а р ц и Форелли с правом передачи кому угодно, включая учеников, подмастерьев и торговых компаньонов. у л ч а н а защипало в глазах, наверное, Саринка попала, и он поспешно смахнул навернувшуюся слезу. Следующее письмо прислал его знакомый банкир после пышных заверений в неизменной дружбе и готовности к любым услугам, ведь Мы уроженцы прекрасной солнечной и т л и и должны поддерживать друг друга в этой суровой стране. Сеньор Томазо сообщал, что в его контору обратился некий благородный сеньор Конрад с а г р а с желающий заложить родовой собняк, в котором сейчас проживает совершенно один. Сеньор Томазо, знающий, что горячо уважаемый им сеньор л у ч а н о принимает участие в судьбе семьи с а г р а с о в деликатно интересовался его мнением. невозможными пожеланиями. Иными словами, следует ли предоставить сеньору Сагорасу старшему кредит, который он и сеньор безусловно не сможет выплатить и лишиться прав на последнее имущество, или же отказать, не сообщая причин? Прежде чем написать ответ, Учанов серьез задумался. Наверняка, получив деньги, Борготов пьяница либо допьется до смерти, либо получит нож в спину от собутыльника. Так или иначе, он быстро встанет на тропу, ведущую в сады, и семья Леонели наконец освободится. Правда, особняк при этом останется за банком, потому что лишних денег на его выкуп у саграсов нет, а дважды провернуть шутку с подарком уже не получится. Леонели и первый-то раз пришлось уговаривать. применив такое сильнодействующее средство, как авторитет гранд сеньора Оранвена. С одной стороны, о собняк жаль. У л е о н е л я два брата, которые захотят завести собственную семью, а отремонтировать, пусть даже самый заброшенный п а л а ц ц о проще, чем построить новый. С другой, а может и не стоит его жалеть. Наверняка с этим домом у них связано много не лучших воспоминаний. а грязная чашка испортит самый вкусный шамлет. Спрошу самого л е о н е л я рассудил л у ч а н а отложив письмо банкира. Если он захочет сохранить семейное гнездо ради братьев, попрошу сеньора Томаза не выставлять этот д е м о н а м е д р а н ы й п а л а ц а на торги, а п р о д и т ь кредит наследникам. Если же л е о н е л ь захочет избавиться от р а з в а л ю х и пусть ее хоть баргот забирает. Опять же, молодые сеньоры Сагарасы тоже имеют право на свое мнение, ведь кому-то из них там жить. Остальные письма были приглашениями на различные торжества. Большую часть этих людей л у ч а н о знал только благодаря тренированной памяти шипа, в которой намертво застревало любое увиденное лицо или услышанное имя. Иначе как бы он запомнил, что вот этот сеньор, з о в у щ и й его светлость лорда Лучана Фарила, на помолвку дочери служит при дворе старшим помощником главного садовника. А этот жаждущий видит Лучана на празднике по случаю рождения сына при дворе вовсе не служит, но мечтает, о чем неоднократно намекал своему кузену лейтенанту Эдлю. Обозрев кучу вскрытых писем, Лучано тяжело вздохнул. Они з а в е с т и л и специального человека для ответов на приглашения, чтобы не позориться не знанием сложных этикетных правил. У него бывшего шипа. который большую часть жизни вел только лабораторные книги, будет собственный секретарь, сумасо й т и м о ж н о С другой стороны, если его личной почтой займется кто-то еще, этот кто-то может случайно узнать что-то лишнее, а сам Лучана пропустить что-то нужное. Заведу, решил он, с одраганием прикинув, сколько времени понадобится уже сегодня, чтобы не показаться неучтивым. А ведь такой в о р о х писем приходит каждые несколько дней. Но читать почту буду сам, а секретарю отдавать только безделицы. Он вздохнул, потянулся за последним пакетом, изящно и вычурно п о д п и с а н н ы м п о ф р а г а н с к и и сделал стойку, словно сеньор собака, почуявший дичь. Сначала в ноздри бросился восхитительный запах духов, розмарин и сладкие апельсины. А потом л у ч а н а увидел на пакете печать королевскую л и л и ю тисненную золотом на синем сургуче. Он даже перечитал адрес дважды, чтобы удостовериться, никакой ошибки, и послание предназначено именно ему. Осторожно вскрыл конверт, чувствуя, как бьется сердце. Все-таки не каждый день получаешь письмо от принцессы. Мелькнула мысль дождаться Альса, но л у ч а н а рассудил. Что г р а н ь сеньорине ф л о р и т и виднее, кому и зачем она пишет. И уж прочитать письмо он имеет полное право. А там посмотрим. В пакете о к а з а л а с ь нотная тетрадь, перевязанная ленточкой. Узел которой скрепляла роскошная эмаливая брошь. Удивленно вскинув брови, Лучано отколол и отложил в сторону драгоценную безделушку. Пробежал взглядом строчки партитуры. Изысканная вещица. Партия л ю д н и из какой-то оперы, а вот и приложенное либретто. н е з н а к о м о й оперы, ему и незнакомый. Отложив тетрадь, он с а зартным предвкушением взялся за письмо. Ее высочество Флоретта очень мило и просто интересовалась делами м е с ь о р а Люка. Ведь вы же разрешили так себя называть, правда? упоминала, что была на премьере новой оперы, написанной м а э с т о р Блаварини, и попросила у восходящей звезды гранд-опера ноты для своего дорогого дарвинанского друга. И, конечно, ее дорогая сестрица Флоранс присоединяется в наилучших пожеланиях этому самому другу и тоже надеется, что месье Ролюка найдет время для визита в л ю р ь е з у где его будут рады принять одного или с друзьями. особенно мне обрадуются, надо полагать, усмехнулся Лучано, если с собой я прихвачу благородного сеньора в а л ь д е р о н а младшего. Так, исключительно подружески. Что ж, их высочествам нельзя отказать в умеитакте. Это вам не Лоренца п ь е ч е н ц а Так, мило. Прислать мне ноты небрежно сколовых б е з д е л у ш к о й которой не п о с т ы д и т с я носить принц. Но для тех, кто понимает в этом толк, внимание монарших особ куда дороже любой драгоценности. Фраганские принцессы зовут меня другом. Прелесть какая, м А их братец Лиса Медведь королевской породы на показ б л а г о в о р и т м е с ь ю р у Дальбре. И шелковые сети, предназначенные для Ластора, мягко стягиваются сначала вокруг его друзей. Интересно, для гран сеньора Дункана они тоже что-то приготовили? Он взял брошь и з а л ю б о в а л с я Чудесная э м а л и в а я стрекоза лишь на первый взгляд изображала обычное насекомое. Если присмотреться, тельце стрекозы было крошечной фигуркой обнаженной женщины, раскинувшей руки усики. Невероятно тонкая работа. Крылья переливались бесчисленными оттенками янтарного, изумрудного, лазурного, алого и лилового цветов. разделенных тончайшими золотыми перегородками, а шесть лапок стрекозы крепились к и м а л е в о м у же цветку. Подобные броши л у ч а н а видел у придворных щеголей, которые закалывали ими вороткам зола или носили на шляпе, но ни разу ему не встречалась драгоценность такой восхитительной красоты. Я ведь не могу быть настолько неучтивым, чтобы пренебречь подарком принцесс, весело подумал он. Поглаживая холодную глянцевую эмаль. Мне просто придется носить эту дивную прелесть. М? И, конечно, вряд ли хоть кто-то при дворе останется в неведении, от кого э т лиский кот короля получил такой драгоценный бубенчик-нашейник. о Что ж, это будет интересно. А партию лютни я непременно разучу. Вернуться же когда-нибудь наши музыкальные вечера. Собрав приглашение, он отложил пухлую стопку в сторону. Нет, сегодня же найти секретаря. Да вот хотя бы сеньора Фильмана спросить. Пусть порекомендует кого-нибудь из своих соучеников. Заодно и счета на содержание обоих домов, городского и лесного, можно будет спихнуть. Сеньор Томаза подождет ответа до вечера, пока Леонель переговорит с братьями, а письмо мастеру отправится в и д л и о с очередными подарками. Кстати о письме. Не обрадовать ли компаньона, который терпеливо ждал, пока Ларс с п о д а в а л запрос в гильдию и оформлял борготву лицензию на лекарства? Будь ты хоть гранд-мастер гильдии шипов, хоть сам творец превращений, но почтенные п р е с т а р е л ы е сеньоры, составляющие совет гильдии зельеделов, не дадут хода твоим бумагам, пока не проверят в них каждую букву с должной придирчивостью. А вдруг лекарство, на которое запрошен патент, на самом деле создано не заявителем, а кем-то другим? Или в их составе и рецепте имеются сомнительные элементы? Или заявитель не вполне осознает последствия своих действий? Пожалуй, не будь Ларци д и в е р о к я столь известной личностью с репутацией великого мастера зельеделия, гильдия не подписала бы ему патенты так быстро, меньше чем через год. Ну да. Они с д е л а н о м договаривались поздней осенью. п о м н и т с я как раз выпал первый снег, а сейчас уже середина лета. Мануфактура выросшая на месте пустыря почти достроена. Вот-вот ее накроют крышей и начнут отделывать изнутри. Как время-то летит! Растерянно ужаснулся л у ч а н а Это что, и вся жизнь вот так п р о м ч и т с я В шипах совсем незаметно было. А что я мог заметить, если каждый новый день почти не отличался от прошлого? Сварил яд, побегал по крышам, погулял в т р о т о а р и с Филиппо, а потом все заново. Но ну, разве что заказы менялись, до да занятия с мастером Ларци становились все сложнее. Теперь же я понятия не имею, что случится завтра или даже сегодня вечером: заговор, дуэль, вечеринка или куча работы в лаборатории. Моя жизнь зависит от множества других людей и того, что они сделают или скажут. Но и я в свою очередь постоянно меняю чью-то судьбу. Иногда ножом или зельем, совсем как раньше, а иногда вовремя оброненным словом или даже взглядом. Неужели чего-то такого я и хотел, когда рассказывал р а э н у чего попросил бы у странника? Оказаться на своем месте. Там, где нужен именно я. Какое восхитительное и порой жуткое чувство! Как будто подбираешь наугад ингредиенты, смешиваешь, идешь по ч у т ь ю и вдруг тебя озаряет изнутри светом вдохновения, и все становится безупречно ясно, и в твоих руках рождается нечто новое, такое, что сердце замирает от восторга, такое, на что ты даже надеяться не мог, но получил это. И теперь не понимаешь, как без этого мог раньше жить? И вот этой нынешней жизни я мог лишиться, оставшись в другой к о л е е Сверни, моя судьба на иной путь. Я никогда не приехал бы в Дарвинант. Возможно, все равно стал бы старшим мастером, а потом и грант-мастером, сменив постаревшего ларца. О, в свое время я бы подобрал для него лучший яд, безболезненный. несущей сладкую нежную смерть. И вывернул бы наизнанку сердце, подавая человеку, заменившему мне отца, отраву, но не смог бы этого избежать. Просто не понял, как. Да уже одно то, что мне не придется этого делать, стоило любого риска и боли, даже смерти стоило. Я и вправду, Фортуната, счастливчик. Я сыграл с госпожой судьбой. И когда она выбросила три шестерки, я метнул кости, и в броске они раскололись пополам, добавив к шестеркам еще по очку. Так не бывает, но я же сумел. Самому страшно от такой удачи. Как бы еще разделить ее на всех, кто мне дорог, а то одному столько божественных милостей не унести, пожалуй. Он бережно вложил патент обратно в плотный пакет. И убрала остальные бумаги в ящик стола. Не стоит искушать п е р л ю р е н а которые гуляют где-то в саду, но скоро вернется. э м а л и в а я стрекоза сверкала в солнечных лучах. Спрятать ее в шкатулку рука не поднималась. И Лучана, миг поколебавшись, п р и к о л о л брошь к любимому камзолу темноизумрудного шелка. Яркая эмаль, оправленная в золото, горела на нем так, что глаза м больно. А под лепестки цветка и крылышки стрекозы можно прикрепить крошечные п и л ю л и Невольно подумала Случана. Противоядие, например, или стимулятор, а то шпилек до всего нужного не хватает. Интересно, я когда-нибудь перестану думать как шип? И сам себя ответил. А зачем? Я тот, кто я есть, и тот, кем меня сотворили. Я, словно эта драгоценность. Чтобы получить такую чистую яркую эмаль мало набора ингредиентов. Еще нужны плавильная печь, куча инструментов и очень умелые руки. Пламя, ковка, л и т ь е и травление. Если бы металл умел думать и чувствовать, вряд ли ему все это бы понравилось. А воспитать ребенка намного сложнее и дольше. Пусть из меня сделали не украшение, а смертельное оружие. Глупо выбрасывать его лишь потому, что оружие может причинить кому-то вред. Оно ведь и спасти способно с той же легкостью. Все зависит от руки, что его держит. Сеньор Вильман, внимательно выслушав требования к будущему секретарю лорда Фаррела, сделал несколько заметок на листе бумаги, а потом поднял на Лучана серьезный, спокойный взгляд. У вас весьма высокие ожидания, милорд, невозмутимо подытожил он. Вы хотите, чтобы ваш секретарь должным образом разбирался в деле производства э тикете и ведения хозяйства, чтобы мог принять поставку алхимических ингредиентов. вовремя пополнить ваш гардероб или закупить корм для енота, чтобы он всегда был под рукой для поручений, но при этом успевал проверять положение дел в вашем городском особняке и сельском доме, чтобы знал придворную жизнь и д о р е в н у до самых дальних кварталов, при этом при необходимости мог съездить куда угодно от пограничной заставы до столицы иностранного государства и, разумеется, занимался всем. На что у вас не хватает времени и желания? Пожалуй, и вправду многовато. С о в з д о х о м признал Лучана, понимая, что хватил лишку, описывая идеального помощника. Такое совершенство я вряд ли найду. А если человек подобных талантов отыщется, решительно не понимаю, зачем ему служить у меня. За жалование, милорд. Легкая улыбка тронула губы молодого разумника. Хорошее жалованье и высокое положение работодателя творят чудеса. Но если мне будет позволено заметить, вы неверно подходите к самой проблеме. Вам нужен не один человек, чудесным образом сочетающий все вышеперечисленное и ничего при этом не успевающий. Ведь чем дальше распространятся ваши деловые и служебные интересы, тем больше будет переписки и прочих забот. Во-первых, вам нужен опытный управлятель и счетовод, который возьмет на себя попечение о вашем имуществе, будет закупать припасы для дома в столице и поместья в озерном крае, платить жалованье слугам, при необходимости расчитывать с их и нанимать новых, а также заниматься любыми обстоятельствами, которые не требуют непосредственного внимания лорда, то есть вашего. Например, ежегодным ремонтом, уплатой налогов и тяжбой с соседями. У меня нет тяжбы с соседями, возмутился л у ч а н а Будет, уверенно возразил Вельман. Боюсь, тут и покровительство его величества не поможет. Рано или поздно тяжбы случаются у всех. Забредут, например, ваши. л у ч а н а показалось, что секретарь хотел сказать еноты, но в последний миг поправился. Лошади. на земле соседа и потравят его посевы. Вот вам и первая тяжба. И не потому, что дело нельзя решить миром, а потому, что какому-нибудь болвану приятно будет похвалиться, что он подал жалобу на того самого Фарила. Понимаете? Вот такие дела и должен решать у п р а в и т е л ь по возможности не беспокоя вас. Допустим, согласился л у ч а н а Но вы сказали, во-первых, Во-вторых, кивнул Разомник, вам следует завести хотя бы камердинера, если уж в остальном вас устраивает дворцовая прислуга. То, что было допустимо для сударя Форелли, у лорда ф а р е л а уже выглядит странно. И вы совершенно правы, что хотите переложить хотя бы заботу о гардеробе на специально обученного человека. Я бы посоветовал взять на службу еще пару пожей для мелких услуг, собственного кучера. курьера для личных писем. Кстати, последнего советую подбирать из вышедших в отставку офицеров, не получивших королевской пенсии. Если хорошо поищете, даже мага можно найти. Такие люди исключительно ответственны и дорожат службой. Отлично ездят верхом, хорошо знают дарвинант и не растеряются в сопредельных государствах. А дворянское происхождение и м а ж е с к и й перстень очень помогают в пути. Обойдется, конечно, дороже курьера простолюдина, однако гораздо надежнее. Непременно учту ваш совет, склонил голову Лучана. И позвольте заметить, сеньор Вильман, что я в очередной раз понимаю, отчего гранд сеньор Оранвен ценил вас так высоко и почему передал на службу его величеству. Полагаю, третий совет – найти отдельного управляющего для м а н у ф а к т у р ы Само собой, милорд, согласился разумник, щеки которого слегка порозовели от похвалы. Но э т о вы и сами понимаете. К тому же данный вопрос вам лучше обсудить с с у д а р е м б р е н н а н о м младшим, управляющий, который станет работать над в у х компаньонов, должен устраивать их обоих. А в качестве третьего совета вернусь к тому, с чего мы начали: следить за вашими слугами, при необходимости связываться с у п р а в и т е л я м и Разбирать почту и выполнять личные поручения — вот то, что вы вправе ожидать и требовать от секретаря. Он всегда должен знать, где вас найти и понимать, когда и где вас находить не стоит. Вильман со значением взглянул на Лучана, и тот кивком подтвердил полнейшее согласие. Также он должен принимать решения по мелким вопросам, исходя из знания вашего характера и предпочтений. И, конечно, ставить ваши интересы настолько выше своих собственных, чтобы не п о л ь с т и т ь с я на подкуп или не испугаться угроз, если таковые случатся. Последнее самое редкое и драгоценное качество, заметил Лучана. Сеньор Вельман, я полностью согласен со всем, что вы сказали. У правителя даже двух я тащу. Штатам с л у г тоже озабочусь. Остается секретарь. Правильно ли я понял, что вы знаете подходящего человека? Пожалуй, знаю, милорд, отозвался тот. Вы правы, он действительно из моих соучеников. Уроженец Дорвены, сын сборщика податей, погибшего на службе. Окончил полный курс и получил перстень вместе с м а ж с к и м дворянством. Но его семья, разумеется, осталась в простом сословии. Вдобавок три его сестры не слишком красивы и не могут рассчитывать на приданое. Кроме того, что обеспечит им старший брат, а есть еще младший. Он тяжело болен, и немалая доля того, что зарабатывает Ларан, уходит на лечение. Понимаю, уронил Лучана. Посмотреть с одной стороны, сеньор. Ваш соученик вытащил к о з ы р н у ю карту, играя с богами. Орденский маг. Это прекрасно. С другой стороны, остальные карты пришли такие, что сбросить бы, да не получится. Семья – это не лишний прикуп в черного дожа. Где он служит? А про себя подумал, что история неизвестного пока парня весьма напоминает историю Саграса. Но если и так, ничего плохого, даже напротив. Лишь бы оказался умным и способным на благодарность. Нигде, вздохнул Вельман. Я предлагал ему протекцию в устройстве на королевскую службу, но младшему секретарю а н а должность старшего его бы никто сразу не взял. Платят гораздо меньше, чем ему нужно. Он выполняет поручения состоятельных купцов. Что-то узнать, найти, купить или обменять. Иногда играет в карты. Не беспокойтесь, никакого азарта там нет и в помине. Ему деньги нужны. Они кровь горячить. Иногда оказывает более деликатные услуги, например, выкупить ч ь и т о письма, попавшие не в те руки, или безогласки вернуть домой девицу, которая доверилась непорядочному человеку. За это неплохо платит. Он умеет молчать, не боится риска, но такая работа... Сегодня не вот поло н рыбы, а завтра лодка на мели. Кивнул л у ч а н а вспомнив п р и с к а с к у рыбаков из Вероки. Вы готовы за него поручиться? Да, милорд. Серьезно взглянул на него в и л ь м а н Лоран человек порядочный. Я его двенадцать лет знаю. В одной комнате с ним жил. Несмотря на нужду в деньгах, он свою работу всегда делает честно. А то, что по краю закона прогуливался чаще, чем положено, при той службе, которую ожидает от вас, милорд, Его Величество. Он чуть с конфуженом улыбнулся. И Лучано усмехнулся в ответ. Ему вспомнился наивный вопрос о пользе енотов, с которого началось их знакомство. Что ж, вроде бы в людях сеньор Вильман разбирается получше. Стоит хотя бы взглянуть на его п р о т е ж е Кстати, вы ведь можете лорда Саграса о нем расспросить, торопливо добавил Вильман. Не уверен, что они знакомы лично, однако служба безопасности ордена не раз Лорана проверяла. Это я точно знаю. Можно и официальный запрос туда сделать, если пожелаете. Очень хотите помочь своему другу? п о н и м а ю щ е уточнил Лучана. Я ему немало должен, милорд. Прямо взглянул ему в глаза секретарь. Академия бывает неуютным местом, если ты не богат и не знатен, не обладаешь нужными знакомствами и не умеешь отбиваться ни кулаками, ни насмешками. Без Лорана мои двенадцать лет учёбы оказались бы куда неприятнее. А он, когда у д а ч а м не улыбнулась, ни о чем не попросил. И если окажется, что я смог ему помочь, всего лишь вовремя замолвив слово, он пожал плечами. А Лучанов вспомнил и с ь его сегодняшние мысли о том, как меняются судьбы людей. Завтра утром его величество едет в родное поместье, и я его сопровождаю, решительно сказал он, поднимаясь. п р о б у д е м там несколько дней. А как только вернёмся, я жду сеньора Ларана для разговора. Ты замечательно выглядишь, покривил душой Алластор, поцеловав сестру в румяную щеку. Нет, выглядела Мэнди и в самом деле здоровой и цветущей. Глаза ее блестели, а на лице играла улыбка. Но беременность изрядно прибавила к ее и без того роскошным округлостям. Кабылу в т а к о й форме а л а с т о р велел бы выезжать раза в два больше, чем обычно, а еще непременно урезал бы ей н у р м а в с а Впрочем, возможно, магистру р а й н г а р т а н у как раз нравятся пышные дамы. Вон, как ласково он смотрит на жену. А если так, то не а л л с т о р у упрекать сестру за лишние булочки съеденные на ночь? В конце концов, м э н д и и Лори еще в поместье обожали полакомиться: то земляникой со сливками, то медовым печеньем, то различными пирожными, которые научились печь виртуоза, как говорит Лучана. И без булочек уже тогда жить не могли. Именно такие здобные сладкие булочки с орехами и кремом только что поставила на стол вышколенная прислуга. а л а с т о р взглянул на них, на сестру, и решил ограничиться ш а м е т о м и беседой. Маленькие жен просто прелесть, щебетала сестрица. Но беременность это ужасно, просто ужасно. Я так растолстела, что теперь не могу надеть ни одно придворное платье. Мой дорогой э тиен, конечно, пообещал мне новые, но ведь шить их так долго. Я совершенно отстану от моды. Ты можешь похудеть, попытался улыбнуться а л а с т о р поражаясь тому, что встретился с сестрой всего четверть часа назад, а уже готов не встречаться с ней еще месяц. А может и два. Уверен, твой муж не откажется выписать из а к а д е м и и учителя гимнастики, ведь у вас, лорд Этьен, наверняка есть такие мастера. Совершенно верно, ваше величество. Быстро и, как показалось а л а с т о р у благодарно откликнулся магистр. Уверен, среди них найдутся те, кто охотно согласится поработать с моей драгоценной супругой. Хм. А может, магистру и не нравятся пышные дамы? Во всяком случае, настолько пышные. А леди Бастельера, ты уступил собственного фехтмейстера? Протянула Мэнди, сощурив глаза, из-за чего ее взгляд стал неприятно хищным. Точно так же она делала в детстве. Когда Аластор съедал последние оставшиеся на блюде пирожные, из-за которого Мэнди и Лори спорили так горячо, что это весьма заметно отражалось на их прическах и п л а т и ц а х м е с ь е р де Альбре, бритер. Терпеливо напомнил Аластор. Фехтовальщик. Леди Бастельера нужен был учитель фехтования, потому я и попросил его давать ей уроки. Если ты хочешь заняться фехтованием... Я, конечно, попрошу месьера дать тебе несколько уроков, но мне все же кажется, что тебе больше подошел бы учитель гимнастики. Или начни с прогулок, хотя бы по саду. О том, что Мэнди, никогда в жизни не державший в руке рапиру, вряд ли нужен в наставнике именно бритер, он старательно промолчал, как и о том, что м е с ь е р его за такую ученицу не поблагодарит. Он-то еще по поместью прекрасно знает нрав и привычки а л а с т о р о в ы х сестер. Впрочем, как и возможности. Они даже в лесок рядом с поместьем за любимой земляникой не ходили, потому что далеко и утомительно. Какие ф е х т о в а л ь н ы е тренировки! Так пусть он учит меня гимнастике. Искренне удивилась Мэнди. Ты же король. Прикажи ему и все. Алластор моргнул, открыл былорот. Но голубые глаза сестры смотрели с такой убежденностью в собственной правоте, что стало понятно: объяснить ей ничего не получится. Мэнди не поймет, почему ее брат король не может просто приказать одному из своих подданных. Так, но не идти же у нее на поводу. Знаешь, с трудом удерживаясь, чтобы не отчитать сестрицу, улыбнулся Ластор. Пожалуй, я все-таки не буду просить м е с ь о р а У него довольно сложная методика, а тебе, наверняка, не хочется бегать вокруг дома утром и вечером, правда? Мэнди скривила носик, и Алластор поздравил себя с успехом. Бегать Мэнди не любила еще больше, чем ездить верхом, хотя как можно не любить ездить верхом? Видит все благая матушка. Его сестры все же очень, очень странные. Да и вообще, быстро продолжил он. Торопясь закрепить успех, разумнее просто пошить новые платья. Даже если их придется подождать, что с того? Ведь если ты и займешься гимнастикой, то не похудеешь сразу. Платья тебе точно сошьют быстрее. К тому же тебя ведь все равно некуда в них ездить. И, погнев н о блеснувшим глазам сестры, понял, что допустил ошибку. Некуда? тоненьким голосом, грозившим вот-вот перейти в плач, переспросила Мэнди. Так ты приехал не для того, чтобы вернуть меня ко двору? У а л л с т о р а даже дыхание перехватило от злости на сестрицу, а заодно и на себя. Ведь знал же, что любую уступку Мэнди и Лори принимают не за вежливость, а за позволение наглеть и дальше. Ну, в точности кошки. Только у кошек это получается мило, а у сестер раздражающе. Но ведь это все же моя сестра, возразил а л а с т о р самому себе. Избалованная и не слишком умная, но все-таки моя. Значит, я должен попытаться все и объяснить. В конце концов, когда-нибудь у меня будут дети, и как же я смогу их воспитывать, если не могу спокойно поговорить с Мэнди, уже давно взрослой и даже ставшей матерью? Мэнди, начал он со старательным спокойствием. И вдруг п о й м а л взгляд магистра р а й н г а р т о н а Такой виноватый и извиняющийся. Да ведь ему самому неловко из-за капризов жены. Мэнди, послушай. Ну что тебе делать при дворе? Ты ведь знаешь, я пока не женат. А у Али и Норы и Береники и без того полный штат фрейлин. Да ведь ты не хочешь быть фрейлиной девочек. Я прав? Давай вернемся к этому разговору, когда в Дарвинанте снова появится королева. А если она не появится долго, вскрикнула Мэнди,роняя на блюдце серебряную ложечку, которой размешивала мед в ш а м ь е т е Есть же сестры короля. Вот во Фрагане у сестер короля собственный двор, и не важно, что его величество Флоризель не женат. Их высочества Флоранс и Флоретта принцессы, напомнил а л а с т о р почему-то чувствуя себя так, словно оказался зрителем в Балагане. да еще на каком-то удивительно глупом представлении. Мэнди, они не только сестры короля, но и дочери. Но неужели она в самом деле не понимает разницу? Благие семера, он всей душой любит и чтит родителей. Однако матушка и батюшка не претендуют на особое положение и почести, п р е д н а з н а ч е н н ы е королевским особам. А Мэнди и Лори с чего-то решили, что его статус сделает их не просто дворянками. А истинными принцессами крови? Узнать бы, кто вложил эту чудную мысль в их прелестные и глупые головки. Точно не магистр Энгартен. Вон он как морщится, словно вместо ш а м ь е т а обнаружил в чашке уксус. Ну и что? капризно протянула Мэнди, надувая пухлые губки. Мы же твоя семья, аластор. А раз ты король, мы Слори должны стать принцессами. И з д а й какой-нибудь указ. В конце концов. Неужели тебе жалко? Ведь этих маленьких о т л и е к ты завёшь сёстрами, и они-то принцессы, а мы что хуже? Мы тоже хотим собственный двор и фрейлин. То есть быть женами лордов из трех дюжин вам уже недостаточно. а л а с т о р поймал себя на том, что ему тоже хочется п р и щ у р и т ь с я как Мэнди, и решительно запретил себе такую прилипчивую гадость. Хотите собственный двор, да? Позволю знать. А кого вы наберете во фрейлины? Уж не бывших ли подружек, с которыми вместе служили Беатрис. Ну да, Мэнди захлопала ресницами и, кажется, искренне обрадовалась, что он все так хорошо понял. А что такого? Должны ведь они кому-то служить, если хотят остаться при дворе. У и т л и к будет свой маленький уютный двор, у нас свой. И между прочим, наш двор должен быть больше. Они же еще дети, а мы замужние дамы. И твои настоящие сестры. Ваше величество, прошу, выпейте шамьета, тихо сказал Этьен Райнгарден с таким обреченным выражением лица, что Аластор бы его пожалел, если бы не был так зол. Все б л а г о й клянусь, я свою жену такому не учил, и Жен тоже. В голову бы не пришло. Аластор выдохнул и в самом деле отпил шамьета. который так и держал в руке. Мэнди, кажется, что-то поняла по его лицу, потому что замолчала, но вид все равно имел а обиженный и надутый. Во-первых, они не этлики, а принцессы Дарвинанта. Также тихо сказал Алластор и, з о всех сил борясь с желанием грохнуть чашкой о стол. Эх, надо было взять с собой л у ч а н а Сейчас он сказал бы что-нибудь уместное. пошутил или перевел разговор на другое, но нельзя же в таких вещах постоянно полагаться на лу. Надо и самому учиться это делать. К тому же разговор исключительно семейный. А как хочется иметь другую семью. Все благие, но ну, почему нельзя поменять этих д у р н а Лучана и Айлен, чтобы родными стали они, или хотя бы просто забыть о дорогих сестрицах? Алинора и Береника ему хоть и не родные, а названные. Но насколько же они милее, умнее и деликатнее? Для тебя и Лорри они их в ы с о ч е с т в о Так же ровно добавил Алластор. И никак иначе. Изволь это запомнить. Во-вторых, никакого собственного двора у вас не будет. Понимаю. Вам бы хотелось командовать бывшими подругами, гонять их с поручениями. Это некрасиво и недостойно, Мэнди. Я бы понял, если бы ты хотела кому-то из них оказать протекцию, но взять их фрейлинами, потому что вам хочется поиграть в принцесс. Для начала научитесь вести себя как принцессы, а там посмотрим. И я все больше убеждаюсь, что при дворе вам появляться рано. Жестко добавил он, видя, как голубые глаза сестры наполняются слезами, а грудь, обтянутая л и ф о м домашнего светлого платья, поднимается и опускается чаще. Между прочим, а как матушке удалось сохранить изящную талию, несмотря на роды и возраст? м э н д и Лори, ведь очень на нее похожи. Они должны выглядеть так же достойно. Кажется, сестрицы просто распустили себя до безобразия, и не только в еде. Еда это еще самое безобидное. Лорд Этьен повернул сонк магистру. Прошу, пересмотрите круг общения вашей жены. Вас я в такой глупости точно не подозреваю. Будьте спокойны. Но кто-то ведь льет ей в уши всю эту гадость. И если обнаружите подружку, к о т о р о й хочет стать я с старшей Фрейлиной нового двора, или еще какую-нибудь слишком умную особу, известите меня об этом. Разумеется, Ваше Величество. С явным облегчением склонил голову магистр. В общем, посиди, к а т ы еще дома. заключил Аластор, аккуратно ставя чашку на стол. Удели время супругу и сыну. Сама же говоришь, что он прелесть. А леди Бастельера ты не запрещал появляться при дворе, даже когда ее величество умерла, выкрикнула Мэнди и расплакалась. Причем так бурно и горько, словно ее оскорбили или лишили чего-то невероятно дорогого. Слезы потекли по щекам, оставляя дорожки на румянах. Глаза тут же некрасиво опухли, губы задрожали, и стало видно, что красота Мэнди все-таки не совсем естественного происхождения. а л а с т о р знакомый с у х и щ р е н и я м и Беатрис, никогда в жизни не упрекнул бы сестру в применении косметики, но ведь получается, что и цветущее здоровье Мэнди фальшивка, а ее настоящая кожа под розовой пудрой оказалась мучнисто-бледной, как непропеченная булочка. Тфу, да что ему эти булочки в голову лезут? При чем здесь леди Бастильера? Мрачно спросил а л а с т о р понимая, что все-таки нарвался на самый настоящий семейный скандал. Мало и прошлого раза. Так ничего и не поняла. При всем, выкрикнула Мэнди, все из-за нее. Из-за нее ты нас прогнал. Сначала меня, а потом Лори. И когда мы в первый раз приехали в столицу, уезжать тоже пришлось из-за нее, потому что она вела себя недостойно. Ты сам говорил отцу, а мы слышали. А мы провели при дворе всего сезон, и тот не полностью. Остались даже без бала на ночь боярышника и на летнее солнцестояние тоже. И что тебе не нравится? Рявкнул Алластор, наконец не выдержав. Мы приехали в столицу, чтобы найти вам слори мужей. Ты что недовольна мужем? Ждала, что к вам посватаются принцы, или тебе после замужества балов не хватало? Уж в этом ни тебе, ни л о р е й н мужья точно не отказывали. Айлин, говоришь, вела себя недостойно. Куда как достойнее было бы, чтобы я замерз на смерть или меня сожрали упыри? Правда, дорогая сестричка? Я же говорил вам, что не раз обязан ей жизнью и короной, которой ты так гордишься, тоже. Потому что если бы я погиб, у тебя и Лори не было бы брата короля. Этим вы обязаны леди Айлен и лорду Фарелу. Это они довезли меня до разлома и пожертвовали своими жизнями, чтобы выжил я. Айлен шагнула в разлом вместо меня. Ты это понимаешь? А ты смеешь упрекать ее в детских шалостях, хотя моя вина в них куда больше. Он с трудом остановился, заметив, что р а й н г а р т е н внимательно слушает разговор. Впрочем, какая уже разница? Наверняка магистру давно известно все, что знает его жена. Ни м э н д и ни Лори никогда не умели держать язык за зубами. Лорд Летиен, благими клянусь, это давняя история, сказал он устало. В ней нет ничего п о р о ч а щ е г о меня или леди Айлин, так что это даже не тайна. Но я бы не хотел, чтобы она попала в чьи-то лишние уши. Хотя полагаю, просить об этом мою милую сестрицу бесполезно. Я поговорю с моим дивашевеличество. Снова склонил голову магистр. Если могу сделать еще что-то, Ластору очень хотелось попросить, чтобы тот немедленно обеспечил жене новую беременность. И поступал так год за годом. Чтобы Мэнди думать не могла о возвращении ко двору, пусть родит п о л д ю ж и н ы детей, а еще лучше целую дюжину. Тогда есть надежда, что через двенадцать лет поумнеет. Но даже с домашним скотом рачительные хозяева так не поступают, позволяя ему отдохнуть от размножения. Кобыла, к о т о р а я слишком часто жеребятся, приносит на свет слабых жеребят и сами изнашиваются. У собак вроде бы также. И крестьянки, беспрерывно рожающие, очень быстро стареют. Он сам это видел в поместье. Такой судьбы он сестре точно не пожелает. Но как-то же надо выбить у нее дурь из головы. Вот что бывает, когда человеку нечем заняться. За ребенком у нее, разумеется, ходит кормилица, дом содержит в п о р я д к е прислуга. Мэнди остается только указывать горничным, встречать мужа со службы, допечь любимые пирожные. Она даже рукоделие не особо любит, и при этом пожелала себе собственный двор. Наверное, и Фрейлин хочет. И з т р е х д ю ж и н принцесса, что по ее? Покажите мне племянника, попросил он, поднимаясь. Я привез ему подарки. Велите за ними послать. И добавил, когда они с магистром вышли из гостиной, где осталась утирающая слезы платочком Мэнди. Надеюсь, умом он пойдет в вас, а не в мою драгоценную сестрицу. Послушайте, лорд Этьен, найдите ей какое-нибудь занятие. Не хотелось бы разлучать вас, но столичный воздух явно ей вреден. Она от него дуреет. Это моя ошибка, вздохнул р а й н г а р т е н пока они шли к детскому крылу. Я полагал, что разница в возрасте не имеет большого значения. Если муж крепок телом и может обеспечить жене исполнение любых желаний, но оказалось, что драгоценностей и нарядов недостаточно, как и прочих супружеских радостей. Мэнди хочет б л и с т а т ь и покорять сердца. Она уверена, что сестре короля будут оказывать внимание самые блестящие кавалеры. Ей бы лучше ценить то, что она имеет, буркнул Алластор, недовольный и собой, и сестрой. Но куда это годится? Каждый семейный разговор превращать в безобразную ссору. Вы прекрасный муж, лорд Этьен. Мэнди очень повезло. И пока я не стал королем, она была совершенно всем довольна и счастлива. А сейчас вышла как в сказке про волшебную птичку, у которой жадный птицелов просил все больше и больше, пока не остался с одной лишь рваной сетью для ловли. Если вы решите отправить ее в поместье, чтобы одумалась, видят благие. Я возражать не стану. Я подумаю, ваше величество. Тяжело вздохнул магистр. о б р а т н о в о дворец а л а с т о р ехал не торопясь. Ему нравилось разглядывать улицы Дорвены, отмечать незаметные на первый взгляд изменения, которых накапливалось все больше. Где-то подновили дом, где-то построили новую лавку или посадили у ворот особняка молодые деревца. Дорвена казалась ему огромным поместьем, и пусть он не знал во лицо и по характеру каждого ее жителя, как это было дома. но мог оценить, что дела в этом поместье постепенно меняются к лучшему. Сделав большой крюк через западный район, он нарочно проехал мимо большой стройки, где заложили фундамент для нового городского рынка и складов. Здесь трудились каторжники. Угрюмые полуголые мужчины копали землю и таскали тачки с камнями, не обращая внимания на проезжающих. Что ж, это лучше, чем гнить в тюрьме или отправиться на виселицу. Однако надо бы отправить сюда чиновника с проверкой. Там, где работники бесправны, открывается широкое поле для злоупотреблений. Положим, из котла с т ю р е м н о й похлебкой много не у к р а д ё ш ь Но ведь некоторые говорят, ухитряются. А еще архитектор Раверстан сегодня после завтрака принес проект нового моста. И когда Аластор удивился, зачем Дорве не еще один мост, объяснил, что можно соединить берега реки на восточной окраине столицы. Дорве нарастет, уже не всем хватает земли, а желающих ее купить все больше. Если заложить на другом берегу новые кварталы, это изрядно расширит пределы Дорвены. Аластор усомнился: не лучше ли застроить пустыри, которых в столице все еще изрядно? Он сам недавно видел место под целую усадьбу, где расположился джунгарский табор. Однако Раверстан возразил, что все эти земли или плохо пригодны для строительства, или принадлежат аристократам, не желающим их продавать. А на восточном берегу можно спланировать новые кварталы по всем канонам градостроительной науки и частично продавать землю под застройку, а частично выделять ее офицерам и чиновникам, заслужившим почетную отставку. Такие люди обычно скопили что-то на службе, поэтому строить будут хорошие дома, и новые кварталы окажутся сразу заселены почтенной публикой из купечества и служилого дворянства. Соответственно цены на землю там будут приличными, что принесет казне дополнительную прибыль. Теперь я особенно хорошо вижу, от кого ваш сын и мой друг Дункан унаследовал смётку в делах, сказал а л а с т о р прекрасно помнивший. Кто на самом деле отец Дункана? ю д ж и н Раверстан просиял, и, как показалось а л а с т о р у больше от похвалы приемному сыну, чем от признания собственных заслуг. Счастлив служить вашему величеству, поклонился он. Вы позволите моему сыну р и к а р д о заняться этим? Следует сразу заложить прямые широкие улицы, чтобы жители потом не мучились, как в старом центре Дорвены. Ну и отвести место под городские службы. Рыночная площадь, гарнизон городской стражи, набережная, храмы. Позволяю, кивнул а л а с т о р Верно ли я понял, что вы п р о ч и т е сына в с в о и п р е е м н и к и когда придет время? Если будет на то воля благих и Вашего величества, снова поклонился сударь Юджин. Восточный берег, значит. Аластора задумчиво посмотрел на рисунок красавца моста, гордо изогнувшегося над рекой. Да, сначала нужно строить мост, иначе землю там никто не купит, и даже те, кто получит ее даром, не захотят строиться. Но на мост в казне сейчас денег нет. Послушайте, сударь Раверстан, составьте смету на строительство моста и прокладку дорог в новой части Дорвены. И пусть ваш сын предоставит мне подробный план этих самых кварталов с разметкой участков. Я попробую часть из них продать заранее. Заранее? удивился архитектор. До постройки моста? Ну, если имеется табун лошадей, почему не продать будущий приплод? пожал плечами а л а с т о р Конечно, потом нужно хорошо следить за этими лошадьми и молить все благую о милости, чтобы табун не пал от болезней или не был украден. Но з е м л я т о никуда не денется. С ней даже как-то проще. А на деньги, полученные от продажи участков, мы и построим мост. Если не хватит на весь, то хотя бы сильно уменьшат затраты. За то те, кто захочет рискнуть и купить землю в новых кварталах до постройки моста, смогут сами выбрать место для будущего дома. Чем не привилегия? Кто-то захочет поселиться поближе к рынку, кто-то к реке. А прочем уже будем нарезать землю из того, что останется. Великолепная мысль, ваше величество. Архитектор поклонился особенно низко и уважительно. Мыс Рикардо предоставим нужные документы в ближайшее время. Сейчас, глядя на стройку, а л а с т о р понимал, что поступил верно, решив рискнуть немалыми затратами ради расширения столицы. Город растет стремительно, как молодой жеребенок. И нужно дать ему место для жизни, потому что в тесном стоели даже самая породистая лошадь захиреет. Если люди не разберут эти борготывые участки добровольно, прикажу всем главам трех д ю ж и н купить по парочке, решила Ластор. Для них это не слишком большой расход, а потом жадность не позволит просто забросить землю. Да и младшие сыновья с кузенами есть у всех, как и дочери, которым т р е б у е т с я п р и д а н о е Для начала строительства моста денег соберут о ч н о а там люди увидят, что мост строится, и начнут покупать уже сами. Я буду командором бастильера, услышал он громкий голос и вынырнул из мыслей, п р и д е р ж а в огонька. Неподалеку от стройки, там, где уже пошли жилые дома, прямо посреди улицы играли дети. Несколько мальчишек лет десяти-одиннадцати размахивали деревянными м е ч а м и А сидящая на к р ы л ь ц е девочка что-то шила. Ты вчера был командором бастильера, возразил другой мальчишка. Я тоже хочу драться с демонами и спасти столицу. Командор может быть только один, возразил первый паренек. Ты сын лавочника, а мой отец стражник, поэтому лордом бастильера буду я. Останешь спорить, я т е б е п о р о ж е д а м Ну надо же, какое сходство с оригиналом! Усмехнулся про себя Аластор, с интересом слушая ссору. Масштаб, конечно, помельче, зато аргументы ровно те же самые. Ну и ладно, второй мальчишка надолся, но тут же п р о с и я л А я? А я тогда буду принцем бастардом, отправлюсь к разлому и стану королем. А ты сиди себе в своей столице и не забудь мне корону отдать, когда приеду. Эй, Саймон! Окликнул он третьего мальчишку, увлеченно рубившего деревяшкой траву на обочине. Будешь наемником и тлецем? У вас магеса с р е в е н г а р нету, ревниво возразил самоназначенный лорд-протектор. Без магессы к разлому ехать нельзя. Это она в него залезла. А мы Джени возьмем играть? Не дал сбить себя с т о л к у сын лавочника. Джени, эй, позвал он девчонку. Будешь магеса с р е в е н г а р Поедем драться с демонами и разбойниками. Я не хочу драться с демонами, возмутилась девочка, поднимая голову от рукоделия, и с разбойниками не хочу. Матушка говорит, что девицы неприлично драться. Давайте я буду королевой Беатрис, а вы все будете в меня влюблены. Только пусть будет не по правде и королева не умрет, а пусть все живут как положено, долго и счастливо. Принц и командор. Больше не обращая на нее внимания, снова заспорили, причем вход вот-вот должны были пойти гуляки. А эта девочка знает толк в жизни. Грустно улыбнулся про себя а л а с т о р Как бы я сам хотел, чтобы все жили долго и счастливо. Он полез в кошелек на поясе и достал несколько серебряных флоринов. Взглядом подозвал ближайшего гвардейца, протянул деньги и велел. Отдай им и скажи, что король а л а с т о р велит жить дружно. Если бы он дрался со своими спутниками или командором б а с т е л ь е р а демоны бы их победили. Потому что демонов с разбойниками хватит на всех. Подумал он, проезжая мимо, пока ошалевшая от счастья д е т в о р а провожала его восторженными взглядами и поклонами. И на принцев с командорами, и на лавочников со стражниками. и даже на девиц, благонравных или не очень. Так уж устроен этот мир, что каждому в нем выпадает предостаточно испытаний. А людям, детям или взрослым неважно нужны герои. Я ведь и сам когда-то смотрел на метр к о м а н д о р а б а с т е ь е р а как на одного из благих. Мальчикам, чтобы из них выросли настоящие мужчины, нужно верить в честь и доблесть. Преданность друзьям и стране, ну и в любовь прекрасных дам, разумеется. Я вот теперь намного больше знаю о лорде Бастельера, но счастливее меня это точно не сделало. И как знать, не совершу ли я непростительного греха против Дарвинанта, развенчав героя и разоблачив его как негодяя? Что важнее на весах справедливости, то, что Грегор Бастельера сделал для страны? или то, что он совершил для себя. Убийство Корсона – это было благо или зло? И г е р е й совершивших нечто подобное, я простил и даже готов был наградить. Но одно дело ретивый глупец полковник, а другое осторожный и берегущий людей командор. В каком случае можно оправдать убийство? И где грань, за которой герой становится подлецом? Как м н е узнать вину жертвы и вину палача? И можно ли вообще измерить эту вину и назначить каждому кару по делам его? Хорошо тем, кому нужно всего лишь победить демонов. Демоны всегда неправы. с о г р а с а Лучана решил в академию не брать. Была бы там сеньорина Иаланда, дело другое. Но сейчас ведь летние вакации, адепты разъехались по домам, так что он показал сразу помрачневшему боевику письмо сеньора Томаза и отпустил домой обсудить все с братьями и матушкой. Еще он узнал у Леонелля, к кому в архивах службы безопасности следует обратиться с вопросом о Мартине Ларане. магии белой гильдии, причем так, чтобы ему не только подтвердили законопослушность разумника, но и с глазу на глаз пояснили, чего от сеньора Ларана ждать в целом. Великое дело, нужные знакомства. А вот дела на Бренна он в академии застать рассчитывал. В последнее время компаньон не вылезал из академических лабораторий, замахнувшись на задачу легендарной сложности – создание заменителя крови. при ранениях, родах и некоторых болезнях совершенно необходимая вещь. Конечно, уже давно существуют зелья, которые способствуют усиленной выработке крови в человеческом теле, но если это тело ослаблено или отравлено, пользы от них немного. А создать препарат, который можно влить в человека разом восстановив кровопотерю, пытались многие алхимики и зельеделы, но пока еще никто не добился успеха. Даже мастер Ларцев юности пробовал, но Ничего не вышло, и потому Лучано сильно сомневался, что у дела наполучится то, что до сих пор никому не удалось. Возможно, эта задача и вовсе не имеет решения. С другой стороны, уж ему-то было известно, что иногда, желая открыть что-то одно, упорные и талантливые мастера натыкались на нечто совершенно другое, как, например, зельедел Леонардо в а л ь д е г а который искал эликсир бессмертия. А открыл секрет стойких и недорогих красок для ткани, или какой-то алхимик из Карлонии, который, говорят, пытался создать средство для трансмутации глины в золото, а случайно обнаружил секрет чинского фарфора, ну или почти чинского. Жаль, бедняги не хватило ума быстренько забыть свое открытие, и алхимика, над которым так злопошутила удача, вскоре нашли в реке с ножом в спине. А его записи исчезли. Теперь все знающие люди с интересом ждут, в какой стране п е р в о й появится мануфактура по изготовлению фарфора и какой король на этом деле озолотится так, что никакой трансмутации не нужно. Вот так возможно и Дилан в процессе азартных поисков эликсира искусственной крови найдет что-нибудь полезное, а у ж л у ч а н а проследит, чтобы компаньон не лишился ни открытия, ни собственной жизни. Надо написать об этом мастеру Ларци, думал он, подъезжая к высоким стенам Академии серым, но увитым густым темно-зеленым плющом с нарядными резными листьями. е м у понравится. И тут же снова услышал в мыслях насмешливый голос мастера. Вот это амбиции! Я смотрю, мальчик мой ты выбрал компаньона себе подстать на что-то меньшее, чем великие дела. Вы не согласны, да? Он бы вам понравился, мастер. Мысленно возразил Лучано. Вам бы точно понравился парень, способный вырастить обидчику больной зуб в заднице, а потом ухитрившийся сделать бывшего врага другом. И да, мы стоим друг друга. Дружить так с тем, кто способен и о себе позаботиться, и другу прикрыть спину. Не это, м у л и вы, с мастером Лоренцо старались меня научить. Ты должен меня с ним познакомить, вздохнул голос Ларцы. Хочу посмотреть на человека, которому отдаю лучшую часть своего наследия. Да, да, мальчик. Лучшее это не яды, равным которым не придумают еще долго, если придумают вообще. Лучшее т а что не убивает, а спасает. И Я рад, что это мое наследство разойдется гораздо дальше, чем то, что получил ты. Возможно, вообще не стоило отдавать тебе ту тетрадь, но как иначе ты понял бы, что я считаю тебя своим наследником и что не боюсь тебе доверять. Я бы понял, упрямо возразил Лучано, спрыгивая с донны. Может, не тогда, но позже наверняка понял бы. Мое наследство не тетрадь с рецептами, а все, чему вы научили меня. Я сейчас не только про искусство зельеварения. Без вас, мастер, не было бы меня такого, какой я есть. И как жалко, что я не смогу никому ничего передать. Вот когда понимаешь, что такое иметь детей. Мне дорого обошлось кольцом младшего мастера и шаг вверх по г и л ь д е й с к о й лестнице. Гораздо дороже, чем они стоили на самом деле. Если бы я мог выбирать сейчас, ведь у меня и так было все, что мне нужно. Ваша любовь. Ваше мастерство и забота далось мне тогда это кольцо. Самому себе захотелось доказать, как я хорош, и вам, конечно же. А вам это и не было никогда нужно, правда? Вы меня и так любили, как отец любит сына, как сеньор Вальдерон любит Альса, хотя тот ему тоже не родной по крови. В крыле целителей л у ч е н а сообщили, что Брена младший занимается в лабораториях. Речь мне тех, которые принадлежат зеленому факультету, а у алхимиков, дескать, только там имеется сложное оборудование, которое в обычное время учебы днем и ночью занимают сами алхимики. Так что только сейчас, во время вакаций, другие маги могут к нему пробиться. Надо же, как у сеньоров магов все серьезно с дисциплиной, подивился Лучана, шагая по тихой пустой академии. Чтобы внук магистра гильдии стоял в общей очереди к перегонному кубу, пусть и самому дорогому. Дежурный преподаватель, одетый в голубую мантию, услышав, кто и зачем к ним пожаловал, рассыпался в любезностях и лично проводил гостя к нужной лаборатории. Постучал в дверь, из-за которой слышались азартно спорящие голоса, и громко сообщил: «Мэтербреннан, к вам лорд Люцан Фарил». Люциан удивились за дверью. А, Лучана, да входите же. Голос принадлежал не Дилану, однако был таким знакомым, что Лучана сначала доверчиво шагнул за порог, оставив провожатого по ту сторону двери, а потом едва не отпрыгнул назад. Но поздно. Раньше бы этот голос узнать, хотя какая разница? Не бегать же от его обладателя всю жизнь. Рано или поздно все равно бы встретились, а уж в одном-то городе. Мэтр Витальс поклонился он. Мое почтение, Дилан, добрый день. Ты вовремя, обрадовался целитель. Нам как раз нужна кровь для эксперимента. Всего-то капелька. Ах, капелька, протянул Лучана, глядя на Ак Кару, который приветливо улыбнулся ему из-за спины компаньона. И при этом с расчётливой насмешкой показал кончики глыков. Конечно, о чём речь? Он обреченно протянул руку, одновременно закатывая рукав легкого летнего камзола и рубашки. Делан мазнул по его запястью салфеткой, смоченной обеззараживающим средством, и тут же царапнул у основания большого пальца иглой. Умело царапнул, миновав темнеющий под кожей сосудик, но так, что порез тут же наполнился кровью. отставил пробирку. Лучано едва не п е р е д е р н у л с я вспомнив, а потом поймал доброжелательный и совершенно спокойный взгляд в и т а л ь с а А Кару смотрел на проступившую кровь так же, как Лучано глядел бы на лакомое блюдо, будучи при этом совершенно сытым, с интересом, но без желания. И что за эксперимент? п о и н т е р е с о в а л с я он ради приличия, гадая, что связывает Делана и древнее существо, обладающее невероятной магией. Хотя разве можно быть таким идиотом? Делан пытается найти заменитель крови. Если эликсир, который он хочет разработать, в самом деле заменит кровь, неудивительно, что Акаро этим интересуется. Проблемы совместимости. Рассеяно отозвался Дилан, отправляя пробирку в сплетение прозрачных и сверкающих трубок. Лучана заметил, что там уже стояла п о х о ж е е а запястье самого Дилана пересекает едва заметный красный след от заживленной царапины или многих царапин, которые тут же убирает умелый м а г Ты все равно не поймешь. Благодарю за веру в мои способности, дорогой компаньон, обиженно отозвался Лучана. Ну погоди. Спросишь ты у меня что-нибудь? д и л а н пытается найти универсальную основу для заменителя крови, негромко сказал Аккару. А я утверждаю, что это невозможно, поскольку кровь каждого человека имеет уникальную структуру. Но можно выделить отдельные группы, запальчиво воскликнул целитель, манипулируя устройством, которого л у ч а н а в жизни не видел, а он-то был уверен, что знает все, способное встретиться в лаборатории. Это доказал еще сто пятьдесят лет назад Мэтр Лосароль, с а Мэтр э м е р и к э д а л а н подтвердил экспериментально, переливая кровь одних своих крестьян другим. Те, которые были родственниками, выжили, ну, почти все. Прекрасный эксперимент, усмехнулся уголками губ а к к а р у свести в могилу несколько десятков людей, доказывая, что у родственников общая кровь. Кто бы мог подумать? Друг мой Дилан, это и так знает кто угодно. И я не буду спорить, что по свойствам крови людей действительно можно разделить на группы. Сложность в том, по какому критерию эти группы определять. И что, вы собираетесь сделать заменитель для каждой группы отдельно? А если этих групп окажется много? Его глаза блеснули, но Дилан, у в л е ч е н н что-то делающий с кровью, этого не заметил. А вот у Лучана появилось смутное ощущение. Что а к к а р у знает о том, что здесь происходит, намного больше, чем говорит, и как будто пытается натолкнуть целителя на какую-то мысль. Он же древнее семи благих. Мелькнула все более ясная мысль: неужели у них в тенемыслимые времена, о которых и памяти не осталось, не было своей медицины и магии? Может, и заменитель, который ищет Дилан, у них был? Но в и т а л ь с не может просто взять и рассказать о нем, поэтому он хочет, чтобы Дилан сам совершил это открытие. А Кару смотрел на него внимательно и, словно п р е д о с т е р е г а ю щ е и л у ч а н о попытался взглядом изобразить, что все понимает и вообще никогда не собирался делать ничего и такого. н у не совсем же он идиот-то, рассказать Дилану, кого они пригрели здесь в академии. в и т а л ь с у то что. Он в худшем случае просто исчезнет, а вот как при этом решит сохранить свою тайну, кто знает. Я знаю, подумал Лучана, отходя от стола и присаживаясь на небольшой диванчик у стены лаборатории. Единственное, что может хоть как-то надежно сохранить тайну, это смерть. И судя по тому, что Акару Ак хранит свою тайну многие века, в общем, лучше мне держать рот на замке. и даже не думать ни о чем таком. Тем более, что своих забот полно. Наблюдая за работающим деланом, а на мастера за работой всегда приятно посмотреть, даже если ты не знаешь, чем он занят, он краем глаза увидел, как Витальс присаживается рядом. Захотелось отодвинуться и подальше, и в то же время томительное сладкое ощущение всплыло в памяти. И Лучано с ш а л ь н ы м пьяным азартом подумал, что не отказался бы еще от одного небольшого кровопускания, только не ланцетом, а такими же острыми, как инструмент целителя, кончиками клыков, что то ли и вправду виднеются из-под верхней губы мастера Витальса, то ли ему Лучано их вид подсовывает предательски хорошая память. И как вам в академии, Мэтр? спросил он, пытаясь отвлечься. А то Витальс еще решит. Что Лучано заинтересован в его предложении? Нет уж, никакое удовольствие не стоит подобных последствий. Неоднозначно, помолчав, ответил а к к а р у Я всегда любил атмосферу храма знаний, горящие глаза, жадность разума и сердца. Так знакомо, так упоительно. Но не могу отделаться от мысли, что любой прогресс науки приводит к чему-то страшному. Тот, кто сможет сварить лекарство, с такой же легкостью изготовит яд. Покосил с я о н с насмешкой во взгляде на л у ч а н а Мастер, к у ю щ и й инструменты, рано или поздно изобретет пушку, а потом и более сложные орудия смерти. Право, лучше вам не знать, до каких глубин может дойти человеческая мысль в деле истребления себе подобных. Вот даже прекрасное изобретение, над которым работает ваш юный талантливый друг. А что с ним не так? Осторожно поинтересовался л у ч а н о радуясь, что Дилан их не слышит. У него там что-то заискрилось, потом звоняло, а и целитель шипел, как залитая водой раскаленная сковорода, пытая спасти результаты эксперимента. Заменитель крови спасет бесчисленное множество жизней. Как его еще можно применить? Его? Никак, согласился Ак Кару, но тот, кто до конца раскроет тайны крови, сделает шаг в такие сферы, куда людям лучше бы не ступать. Представьте, что зародыш человека в женской утробе — это мозаика из многих тысяч крошечных кусочков. Вытащи одни, поставь другие, и вот уже у ребенка голубые глаза вместо карих, или сильное здоровое сердце вместо слабого. с которым он был обречен родиться, нет наследственной болезни или уродства, хорошо? Очень, еще осторожнее, сказал Лучана. Я знала семью, где из-за проклятия рождались столько больные дети, неполноценные умом или телом, они очень быстро умирали. А вот если бы можно было взять и поменять рисунок их зародыша... Они бы, возможно, появились на свет здоровыми. У вас прекрасный быстрый ум, л у ч а н а Снова показал кончики клыков Акару. Ак как жаль. Да, так и есть. Но подумайте вот о чем: то, что один человек способен исправить, другой может сломать. И там, где один станет улучшать рисунок мозаики, убирая в р о ж д е н н ы е уродство, другой решит изменить саму природу человека. Добавить ему рога или крылья, научить жить под водой или питаться кровью, чужой кровью, разумеется, вражеской. Всегда ведь есть враги из числа тех, кто не хочет жить правильно. Просто представьте, что с человеком можно сделать что угодно, а еще можно создать болезнь, которая станет нападать не на всех людей, как сейчас, а, скажем, только на светловолосых или только на женщин. или только на тех, в ком течет кровь чернокожих предков. Да, да, можно создать и такие болезни, если знаешь рисунок человеческой мозаики так же хорошо, как вы набор ингредиентов, из которых варите зелье. Представляете, во что превратятся войны, если у каждой стороны будет оружие, могущество которого вы представить не можете? Лопата предназначена для возделывания земли и рытья колодцев. Но ею можно убить человека, а что можно сделать инструментом для сворачивания гор и прокладывания нового русла рек? Вы хотели бы жить в таком мире, Лучана? Медленно осознавая услышанное, Лучана покачал головой, и его з а з н а б и л о несмотря на жаркий день. Перед глазами всплыли страницы лабораторного журнала сеньора Морхальта. Разрезанные тела женщин. Бестрастно точные зарисовки нерожденных младенцев. Ох, как хорошо он понимал, о чем говорит Аккору, и предпочел бы, пожалуй, не понимать, потому что без этого знания жилось гораздо спокойнее, примерно как человеку, который знать не знает, что построил дом на краю спящего вулкана. Получается, что знание зло? – спросил он почти жалобно, если оно приводит к подобному? Или можно как-то удержать человека? На этот вопрос я вам не отвечу. Вздохнул а к к р о совсем по-человечески. Нам когда-то не удалось. А все ведь тоже начиналось безобидно, во славу науки и ради спасения человеческой жизни. Только мы хотели создать не заменитель крови, а сразу искусственное тело, живую куклу идеального воина, который сможет защищать наши земли от врагов. Только защищать, понимаете, куклу, которая сохранит много жизней обычных людей. Но там, на другой стороне, тоже боялись врагов, и никто не смог вовремя остановиться. Он замолчал, и Лучано зябко сплел пальцы рук, жалея, что затеял этот разговор. Целый материк ушедший под воду, и даже не один. с лесами, горами и озерами, полными живых существ, они то в чем были виноваты, с городами, красоты которых больше никто никогда не увидит, с людьми, рыбаками и цветочницами, булочниками и музыкантами, целый мир безвозвратно рухнувший во тьму, потому что кто-то заигрался, хотел для своего народа лучшего, а для чужих, как обычно. Как можно остановиться, ступив на эту дорогу? Путь Баргота, вспомнилось ему так ясно, словно голос гранс-сеньора Дункана прозвучал в ушах. Чистое знание, лишенное чести и милосердия. Но вам еще до этого далеко, тихо и бесстрастно сказал Витальс. Заменитель крови и вправду очень полезная вещь. Одних только роженец, сколько спасется. Так его можно изобрести, еще тише прошептал Лучано. И вы поможете? Мешать уж точно не стану. Усмехнулась кончиками клыков древнее существо. У этого мальчика есть все, чтобы справиться: разум, рвение, огромный талант. Его заменитель в любом случае не станет идеальным, слишком дорого в данных условиях, да и надежность невысока. Но это будет шаг в будущее, прорыв. н е с ч и с л и м о множество сохраненных жизней и чуть ближе опасность для всего мира. Может, хотите ему помешать, Лучана? А Кару смотрел испытующе, и у Лучана все внутри будто замерзло. Помешать? Мастеру на пороге открытия есть только один способ, тот, про кого он думал недавно, вспоминая злосчастного открывателя фарфора. Дело на тоже можно остановить только смертью, а главное, зачем? – продолжил он м ы с л ь вслух. Не он откроет, так другой, Дилан, мой друг, и в самом деле, зачем? Эти спасенные жизни, они ведь будут сейчас. Уже скоро, а то страшное, о чем вы говорите, вдруг у нас получится свернуть, остановиться вовремя. Позвольте мне верить в людей, сеньор. Если уж я, мастер ядов, сижу здесь и готовлю сварить ь л е к а р с т в а вдруг у тех, кто придет после нас, тоже это выйдет. Надеюсь, едва слышно, промолвил Аккору. Пусть хотя бы у вас. И встрепенулся, словно сбросил немыслимо тяжелую н о ш у пригибавшую его плечи к земле, потому что Дилан обернулся от лабораторного стола с раздосадованным лицом. Опять не получилось, бросил он. Ну что я заболван? Не вышло в этот раз, выйдет в другой. Приспокойно пожал плечами Лучана. Мой компаньон не может потерпеть неудачу. Кстати, я привез тебе патенты. То есть выписаны они на мое имя, но с правом передачи. Сейчас поедем к королевскому нотариусу и заверим нужные бумаги. Хорошо, просиял целитель. Просто прекрасно, мэтр Виттельс, могу я рассчитывать на вашу помощь в следующий раз. Мне так хорошо думается от ваших вопросов и рассуждений. Даже странно, вы ведь историк, а не целитель. Мэтр Виттельс полон талантов. Чуть к р и в о в а т о улыбнулся л у ч а н а Он и в составлении ароматов разбирается. Кстати, м э т р вы сказали, что вам жаль. Вот сейчас, несколько минут назад. Могу я узнать? Разумеется, безмятежно сообщила Кару. Мне жаль, потому что я вынужден отозвать предложение, которое вам сделал. Отозвать? Растерялся л у ч а н а А Почему? Вы недовольны? Насмешливо поднял брови бывший трактирщик. Кажется, вы и так не собирались соглашаться. Не собирался, но интересно же. Делан с любопытством переводил взгляд случайно на Витальса и обратно, не понимая, о чем идет речь, но учтиво не интересуясь чужими делами. И слава б л а г и м О, ничего неприятного для вашей гордости. Все так же с усмешкой заверил а к к а р у Я был бы рад, но мне объяснили, что вас ждет другая судьба, ваша собственная. Помолчал и добавил, словно нехотя: А пока что вы, как и ваши друзья, пребываете под иным покровительством. Это он об а л а с т о р е не понял Лучана, которому я поклялся служить, или о семи благих, которым поклоняемся мы все? Или вообще о чем-то другом? Что ж, улыбнулся он непослушными от напряжения губами. Я и вправду доволен таким исходом, но мы ведь можем остаться друзьями. Буду рад. На этот раз в и т е л ь с ответил мягкой улыбкой без всякого следа клыков. И от всей души желаю вам с Мэтром делам удачи. Возможно, у вас... подчеркнул он голосом и вправду получится. Он немного странный, правда? рассеянно заметил целитель, когда Акару Ак вышел, прикрыв за собой тяжелую дверь. Но так замечательно задает вопросы, как будто очень много преподавал. И в медицине весьма неплох. Только сразу видно другую школу, восточную что ли. Ладно, чего мы ждем? Ты ведь завтра уезжаешь? Ненадолго, ответил Лучано. Он и сам не понимал, какой камень лежал на душе, пока в и т а л ь с не отказался от своего предложения. Вроде бы и не страшно, ведь мог просто не соглашаться, но это было как темная тень, п о с т о я н н о и тревожно м а я ч и в ш а я где-то позади и в стороне. А потом раз и она исчезла, и сразу стало так легко и ясно. Никакого бессмертия. Зато своя жизнь теперь уже совершенно точно своя. И в садах он встретится с Айлен и Соластором, когда придёт их время, а потом они вернутся в этот мир. И наверняка уроки притёмной госпожи сведут их опять. Может, им даже повезет узнать друг друга. Райан говорил, что у искренне любящих это иногда получается. Или, если это слишком с а м о н а д е я н н о Хотя бы снова стать близкими. Я очень скоро вернусь, добавил он. Нас ждут великие дела.